Сын сестры Этот неизвестный юноша стал промыслительно орудием избавления апостола Павла от нависшей над ним опасности. Узнав о заговоре против него, апостол не пренебрег мыслью обратиться к гражданским властям. При отвлеченной вере человек, может быть, решил бы ничего тут не делать для своего личного телесного спасения, пассивно предавшись в волю промысла. Но великий реалист Духа, апостол Павел, усмотрел, как мы имеем право предполагать, руку промысла именно в сообщении ему племянникам известия о готовящемся на него нападении и, как видим, принял все внешние меры для предупреждения этого нападения. Сын сестры, как ангел Господень, оказался в числе светлых стражей, охранявших драгоценную для всего мира жизнь апостола.